507 Одиночество Одиночеству ничто и никто не изменит. Одиночество надо понять. Один рождается человек в мир, и один уходит из мира. Все самые значительнейшие моменты драмы человеческой жизни переживает человек в одиночестве. Отец, отец вскую оставил ей семя сказал Спаситель, оставленный даже учениками, когда настал час. В мистериях древних посвящений испытуемый оставлялся один и в глубоком одиночестве испевал чашу безысходной горечи до конца. И лишь на утро, когда свет должен был озарить победителя, нарушалось это страшное одиночество. Можно жить под одной крышей с людьми и даже в одной комнате, Но каждое ощущение, каждое переживание равно к и весь путь жизни у каждого человека идет независимо от переживаний даже близких людей. Конечно, многое переживается вместе, но самый процесс переживания идет индивидуально, внутри микрокосма, по своей особой, изолированной, одинокой линии жизни. И даже если у вас болит зуб, то болит он у вас, но не у вашего друга и вы лично индивидуально проходите через все сопутствующие мои ощущения. И так во всем. Через сознательное одиночество надо пройти. Ибо великий молчащий, внутри пребывающий, пребывает в великом одиночестве и в великом молчании. Молчаливый свидетель, в безмолвии сущий, одинок. Все, что вокруг не наше. Уйдут из жизни и люди, и вещи, и условия. С глазу на глаз, лишенный всего, в великом одиночестве остается дух с владыкою своим, безмолвным внутри пребывающим, и, сливаясь с ним, проходит ступень безмолвного одиночества духа. Подобно тому, как ступень бездомия земного должна быть пройдена, проходит все это величайшее испытание, ибо через одиночество надо пройти. И лишь пройдя через него, может приобщиться сознание, к сознанию миллиардов форм, разлитых в космосе, став частью их и ощутить себя неотрывным звеном всего живущего, слившей с ними, и став частью их и частью мира, не утрачивая центра своего сознания, прошедшего ступень одиночества. Космическое сознание через ступень одиночества достигается, и два полюса единые вещи сливаются в сознании в одно нераздельное целое, стоящий над в великом безмолвии одиночестве, приобщается и водится во все, что существует вовне. Часть становится целым и целой частью, сливаясь в одно сущее от века. Потому во внутреннее святилище Духа, где престол свой утвердил Владыка, никто никогда не допускается, ибо там свершается великое таинство жизни. Когда путь завершен, Дух завершающий над... Последними вратами видит последнее начертание, и это начертание выражено всего одним словом — тайна.